Они что, послали тебе письмо с того света? Они сделали несколько намеков, которые мне ничего не говорят, но, может быть, эти намеки что-то значат для тебя, например? И сколько это может стоить? Стоить для тебя или стоить всего? Всего. Если я помогу тебе найти сокровища, то 10% будут моими. Он направил фонарик мне на грудь, немного пониже подбородка и спросил. — Ты играешь со мной, мистер Кори? — Я не играю. Тобин примолк, разрываясь между жгучим желанием пришить меня и слабой надеждой получить сведения о сокровищах. Он знал, что цепляется за соломинку, но не мог смириться с мыслью, что рушатся все планы. Он был не только разорен. Но исчез и клад. Годы, труда, коту под хвост. Велика вероятность пойти под суд за убийство, быть осужденным и быть зажаренным на электрическом стуле. Наконец он заговорил. Это просто невероятно. Здесь были не только золотые монеты, но и драгоценные камни. Камни Великого Могола Индии, рубины, Сапфиры, жемчужный гарнитур — Изысканнейшей золотое праве, мешки, мешки других драгоценностей. Стоимость всего этого десять, а то и двадцать миллионов долларов, может быть, больше. Он сделал вздох, продолжал. Думаю, ты знаешь обо всем. Вероятно, гордоны тебе все рассказали или оставили письмо. Хотелось бы, но гордоны не сделали ни того, ни другого, хотя, может быть, и намеревались, однако, как я и предполагал, гордоны намекнули Тобину, что полицейский Джон Кори из Нью-Йорка кое-что знал. Это, по их мнению, должно было спасти им жизнь, но не спасло, пока это спасало мою жизнь, хотя и ненадолго. — Ты знал, кто я такой, когда я пришел к тебе на виноградник? — спросил я Тобина. — Конечно. — Конечно. Думаешь, ты единственный в мире сообразительный парень? Пока я единственный сообразительный парень в этом помещении. Тогда почему же ты стоишь с руками за головой, а пистолет только у меня? Хорошее замечание. Ты отнимаешь у меня время. Так знаешь ли ты, где сокровище? И да, и нет. Хватит. У тебя... Остается пять секунд. Раз. Какая тебе разница, где сокровища? Тебе их не заполучить? И не отвертеться от возмездия за убийство? Мой катер так оборудован, что я смогу добраться хоть до Южной Америки. Два. Взгляни на вещи трезво, Фредди. Забудь о туземках, кормящих тебя манго. Отдай свой пистолет, и я постараюсь спасти тебя... От электрического стула, клянусь Богом, тебя не поджарят. — Я сам тебя убью, — подумал я. — Если ты что-то знаешь, то должен сказать мне три, полагаю, Стивенс кое-что разнюхал, как думаешь? — Возможно. — Полагаешь, сокровища у него четыре? — Фредди, забудь. О гребанных сокровищах, если поднимешься наверх, то услышишь сирену биологической тревоги. Произошла утечка. Мы все должны поспешить в госпиталь, а не то погибнем. Ты врешь? Нет, не вру. Ты слышал сирену? Так или иначе, все равно конец, — произнес он после долгого раздумья. Правильно. Хочешь сделку? Какую? Ты отдаешь мне пистолет, пробираемся к твоему катеру, и быстро отправляемся в госпиталь. Затем заявляем окружному прокурору о твоей добровольной сдаче, и тебя отпускают под залог. А через год в суде каждый будет врать как сможет, окей?» Тобин примолк. «Конечно, при обвинении в нескольких убийствах шанс выйти под залог был нулевым. Но я не произнес таких страшных слов, как арест или тюрьма. Я продолжал. Пойду тебе на выручку, если ты мне сдашься добровольно. Поверь, клянусь. Он задумался над предложением. Момент был очень сложный. Ему предстояло выбирать между сдачей и бесконечной борьбой. Мой расчет был на то, что Тобин плохой стратег в крупной игре. Проигрывая, он не пойдет в банк Он сказал, мне пришло в голову, что ты действуешь Мне как полицейский. Для тебя это личное дело. Ты просто хочешь сделать со мной то, что я сделал с Томом Джуди, супругами Мерфи и Эммой. Конечно, он был чертовски прав. И это приговаривало меня к смерти. Поэтому я вынырнул из луча фонарика влево, упал на пол и покатился через плечо. Тобин взмахнул фонариком и выстрелил, Но я был уже гораздо дальше того места, куда он целил. Более того, пока эхо выстрела заглушало мои движения, немного перекатился в обратном направлении, вынул нож и штанин, пока он не лишил меня их содержания. Узкий луч света метался по комнате. Он стрелял наугад. Пули рикошетили, а бетонные стены грохотало эхо выстрелов. Луч фонарика прошел прямо надо мной, но пока Тобин понял, что это я и пытался меня осветить, я перекатился в другое место. Играть в прятки с лучом, фонарикой и пулями удовольствие невеликое, дело, правда, облегчалось тем, что я действовал на просторной территории, и ничто не мешалось под ногами. Я искал дробовик, но все никак не мог на него наткнуться, Несмотря на то, что у меня не было огнестрельного оружия, преимущество перешло на мою сторону. До тех пор, пока этот идиот держал фонарик, включенным и стрелял, я знал, где он находится. Тобин явно потерял хладнокровие. И до того, как он осознал, что следует выключить фонарик, я кинулся на него, как защитник, в американском футболе набрасывается на нападающего с мячом. Он услышал мое движение в последнюю секунду, попытался направить на меня фонарик и пистолет, но я уже врезался в него. Он издал звук лопнувшего шарика и рухнул, как кегль. Силы были явно неравные. Я вырвал у него пистолет, а затем и фонарик, коленями придавил его грудь, Одной рукой направил в лицо луч, другой приставил разделочный нож к горлу. Ему было тяжело дышать, но он смог промолвить. Хорошо, хорошо, ты победил. Рукояткой ножа я перебил ему переносицу, услышал хруст кости, из ноздрей хлынула кровь, он закричал. Крик пришел, хныканье. Глаза были широко открыты, и он простонал. — Не надо! — Пожалуйста, хватит! — Нет, нет, не хватит, не хватит! Мой второй удар рукояткой раздробил вставные зубы. Я повернул нож острием и надрезал кожу у корней волос, выдрал клочок кожи вместе с волосами, но опять застонал. Но, находясь почти в шоке, слабо реагировал, на мои измывательства. Я кричал в темноте. «Ты проломил ей голову! Ты изнасиловал ее! Ты, проклятый ублюдок!» Он продолжал стонать. Я понимал, что надо остановиться, но образы убитых звали к мести. По мне бушевали темные силы после ужаса морской гонки, после преследования на плане, после угрозы страшного заболевания, после свиста пуль в темноте. Джон Кори делал то, что можно делать только в темноте. Я дважды ударил рукояткой ножа в лоб, но черепа не проломил. Тобин издал протяжный вой, хотелось вскочить и убежать, пока не совершил чего-то ужасного, но темные силы, которые таятся во всех нас, проснулись и взяли верх. Разделочный нож прошел через бруки Тобина в нижней части живота, глубокий горизонтальный надрез. «Рассек ткани мышцы внутренности, вывалились наружу». Тобин скрикнул, потом как-то странно замолчал, остался неподвижным, будто соображал, что же с ним случилось. Он, наверное, ощущал кровь, но ничего более. Может быть, благодарил Бога, что жив, надо было кончать. Я протянул правую руку и, взяв полную пригоршню теплых кишок, бросил внутренности ему в лицо, В свете фонарика наши глаза встретились, он смотрел на меня почти насмешливо. Он не понимал, что такое дымящееся лежит у него на лице. Твои кишки, объяснил я. Он начал сдавать вопли. Молотись руками по лицу, я встал, вытер руки, обрюки и ушел. В очень холодной комнате эхом разносились вопли и крики Тобина.